«Ладно, пока». И Женька побрел обратно к дому. Я смотрел ему в спину и чуть не плакал. Все, буквально все меня бросили. И Колупаев, и Женька, и даже мама, которая уже давно могла выйти или показать в окно, что эксперимент на выживание пора заканчивать. Нет, нет, она где-то там прячется, подсматривает и ждет, пока я сам сломаюсь. Ну, что это за странные позиции? Нет, чтобы сказать лёва быстро домой!» Трудно же ведь решить это самому, очень трудно. Колупаев явно дрых непробудным сном. Или валялся при смерти с температурой сорок. Потому что спокойно смотреть, как я тут замерзаю в отсвете лет, конечно, он не мог. Такого душераздирающего зрелища не могла бы вынести ни одна живая душа. Хотя нет, почему ни одна... Всего-то два человека решили спасти меня в это утро от полного и окончательного замерзания. Остальные смотрели с интересом из окошка, слушали радио и жевали бутерброды. Воздух стал какой-то совершенно синий. Было нестерпимо красиво и очень грустно. Я решил, что пока я еще живой, надо пытаться добраться до дома и сделал несколько шагов к подъезду. И тут во двор вышел Колупаев. Он бежал ко мне, поскальзываясь на снегу, здоровый раз и махал руками. — Попозже выйти не мог, — спросил я его. — Ты чего, ненормальный, что ли? — заржал Колупаев радостно. — Хороший хозяин собаку! — тут насекся. Заметив, я изменился в лице. — Мать не выпускала! — зловещим шептом заговорил он. И оттого шепот действовал на меня совершенно особым образом. Я начинал верить каждому слову Кулупаева. Я тебе из окна махал, махал, а ты не видел. Ну вот, чё, правда, не видел, как я из окна машу? — Не видел, — честно признался я. Понятно — Понятно, — сказал Кулупаев и взглянул на свои окна. — Окна отсвечивают, видишь, на солнце. Я посмотрел на его окна. От них действительно отражались огромные солнечные зайцы и слепили меня. Потом, вижу, вы с Женькой какую-то крепость сделаете. Но я уговорил, мать, знаешь что, а ты сейчас домой иди, а мы с тобой часа в три встретимся. Ладно. Но встретиться снова с Колупаем в этот день мне было не суждено. Мама напарила мне ноги, уложила в постель, обмотала горло шарфом и плачущим голосом сказала что если я завтра заболею и не пойду в школу, она меня никогда больше не выпустит гулять. Почему-то я не испытывал никакой обиды. Двор с его одиночеством, паром из-под земли, невероятным солнечным блеском, густым синим воздухом и снегом по грудь стоял перед глазами. Никогда еще мне не доводилось так хорошо и красиво погулять одному. Да и поболеть я был не против». Уж очень не хотелось завтра идти в школу. Я закрыл глаза и заснул. Мне снилась дохлая ворона, которая лежит на снегу, а потом встает и идет. Да она не умерла, она просто спит, — думал я во сне. Потом мне приснились ледяные горки. Их у нас рядом не было, приходилось идти довольно далеко в чужие дворы Кротчельской улицы. Там Кулупаев спускался вниз на прямых ногах и держал меня перед собой в охапке. Я выскальзывал из его рук, плюхался на ледяную дорожку, и он летел через меня, переворачивая следом на собою груду малышней. Здесь мне не нравилось только то, что карабкаться вверх и спускаться вниз приходилось в густой толпе незнакомых людей. Здесь на горке мир казался совсем другим, незнакомым. Здесь люди играли в «Царя горы» и съезжали вниз на железных санках. Здесь запросто можно было получить снежком в глаз и нарваться на больших ребят, которые начнут тебя подробно допрашивать, кто ты и откуда. Здесь зима была веселой и опасной. Она была жаркой, жаркой до что хотелось приложить снег к колбу и к шее. Но такая зима мне не нравилась. Мне нравилась наша зима с крепостью, которую мы строили много дней с хоккеем без коньков, когда я стоял в воротах, со сосульками, которые мы сбивали и смотрели, как они тают в ладонях, а иногда ели. Но что об этом рассказывать, это и так все знают. Я проснулся и подошел к окну. Во дворе стоял черный силуэт Женьки. Он стоял у тополя и сбивал сосульки огромной палкой. Иногда Женька оглядывалась на мои окна. Я прижался к стеклу.